Глава пятая. Тайна Муллы. Тебя не заинтересовал этот Мулла? Ведь в нем есть что-то мистическое и загадочное. Давай попробуем заглянуть в глаза этого таинственного человека. Тем более, как нам кажется, здесь скроется своя тайна. Мы подходим к священнослужителю и всматриваемся в его глаза. Мы понеслись в прошлое этого человека. Пролетело двадцать пять лет. Сейчас перед нами не Мулла, а молодой человек, который искренне верит в справедливость и желает изменить этот мир. Мы в пакистанском Пешаваре, в лагере Гульбеддина Хекматиара, лидера афганского сопротивления. Посмотри вокруг. Кругом бородатые люди с болью в глазах и ожесточенным выражением лица Они пришли в этот город, спасаясь от войны в Афганистане. У кого-то под бомбежками погибли мать, отец, кто-то потерял детей. Они бежали от жестокости и насилия, которые хозяйничали на их земле. Но Люди потеряли дома, то жалкое имущество, которое они смогли приобрести за многие годы своего адского труда. Война отобрала все и бросила их на растерзание судьбы. В Афганистане шла битва, и было неважно, кто прав и виноват, она не щадила никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Тяжелым катком она прошлась по всем, и богатым, и бедным, и правым, и неправым. Все, кто мог, бежали сюда, в Пешавар, в надежде найти свою возможность выжить в этом страшном мире насилия и зла. Наш Мула пока простой молодой человек по имени Азим. Он приехал в Пакистан, чтобы помогать своим братьям по вере, бороться против неверных. Азим не особо верующий человек, но его душа не может спокойно жить, когда на земле столько несправедливости и насилия. Он готов взять оружие и начать сражаться вместе с моджахедами против тех, кто творит столько несправедливости в этом мире. Его записали в пункте приема добровольцев. Муллы много работали с беженцами, объясняя, что на все воля Аллаха. Да, всем им выпало много испытаний, и Всевышний видит это. В этом мире, — говорили они, — вам трудно, но нужно терпеть. Аллах ждет вас. Но много ли нам еще страдать? — со слезами на глазах спрашивали беженцы. На все воля Аллаха. Значит, всю оставшуюся жизнь уныло понимали люди. На все воля Аллаха, повторяли муллы. Становитесь воинами Аллаха, не бойтесь неверных. Став воинами, вы занимаете в будущем место в раю. Но если вы уничтожаете врагов Аллаха, Для вас уготовано лучшее место в райском саду. Погибая в бою с неверными и защищая свою землю, свою семью, свой народ, вы сразу попадаете в рай. Вы попадаете в число избранных, тех, кто будет всю оставшуюся жизнь там, на небесах, получать все блага и радости, которые не спошлет Всевышний. Бедные, забитые нищетой войной люди готовы были променять жизнь на призрачный рай, так ярко нарисованный моллами, которые сами почему-то в рай не спешили. Когда Азим работал в лагере, он попался на глаза американским инструкторам, которые готовили людей к войне, учили убивать, убивать и еще раз убивать. Они не обратили бы внимания на юношу, если бы не его глаза. Посмотрев на него, они чувствовали, как его взгляд проникал в души и делал их почему-то мягче и добрее, что очень свойственно людям, которые обучают отнимать жизнь у других. Американцы любили свободное время проводить в отелях, где внизу в баре можно поболтать о своих делах и наблюдениях. «Так?» За стаканчиком виски инструкторы поделились своими мыслями с коллегами из ЦРУ, которые занимались в Пешаваре своим делом. Мы с тобой невидимо сидим в этом же баре и наблюдаем разговор американцев за стойкой, тихо попивая кока-колу из высокого стакана. Ты обратил внимание, как загорелись глаза у этого ЦРУшника, когда он услышал про уникального араба, который появился у них в лагере подготовки маджахедов. Наблюдая за американцами, мы прекрасно видим, с каким презрением они относятся ко всем этим афганцам, арабам, пакистанцам. Для них все они люди второго сорта, просто пушечное мясо, которое надо отправлять на бойну против главного врага СССР в лице советских солдат. Им было абсолютно наплевать, сколько маджахедов погибнет в их святой войне, сколько станет коллег и инвалидов, главное, чтобы они как можно больше убили русских. За это американское правительство платило им большие деньги. Часто наслушавшись мул про рай на небе в центре военной подготовки, молодые афганцы, многие были еще совсем детьми, Готовы были идти в бой и умирать, забирать с собой чужие и наверные души. Для совести советников это было не так важно. Если ребенок мог убить русских, то пусть. А его судьба и будущее американцам абсолютно были неинтересны. Они с презрением смотрели на этих, по их мнению, полудиких людей со зверскими инстинктами мести и желанием быстрее попасть в рай. Кто-кто? Американцы прекрасно знают цену жизни и предпочитают лучше построить свое, теплое гнездышко в этой жизни, не задумываясь о смерти. Мы слышим, как американцы высмеивают местных афганцев за их глупое желание отправиться в рай. Они прекрасно знали, кто их так усердно отправляет к Всевышнему. Но с другой стороны, какое им дело до этих дикарей? Пусть дохнут, лишь бы больше с собой уносили в мир иной коммунистов. Царушник много смеялся, но в его глазах мы читаем интерес, который вызвал рассказ про загадочного араба.